невидимый повар. Первое. С детства Арина знала, в их семье все женщины готовят не хорошо, великолепно, волшебно, чуть не из поколений веков. Самые заветные рецепты передавались из поколения в поколение, из уст в уста, пока Арина на пра-бабушка не записала их наконец в большую амбарную тетрадь. Тетрадь эта пережила войну и хранилась в семье, как и величайшая драгоценность. Иногда Аринина мама доставала ее, заглядывала в желтые страницы, сверялась, сколько сахара класть, фирменный прабабушкин малиновый торт в шоколадной глазури и добавлять ли сыр в индюшачьи тефтельки. Но、ну、и без того мама держала в голове великое множество рецептов и готовила так, что Аринин папа всегда спешил после работы домой. Арина тоже рано встала к плите, помогала маме, и пока готовились, сочиняла сказки про лук, изюм, морковку, про печеньку оленя и печеньку ежика. Мама слушала ее детский лепет вполне снисходительно, но в полуха, и хвалила Арину только за дело. Делом же была понятна готовка. Неудивительно, что к концу школы Арина сама готовила так, что кое в чем даже мама признала ее превосходством. В области суп-поварения, во всяком случае, точно. Благодаря бесценным сведениям, подчеркнутым из всемирной сети, Арина сильно расширила свой географический диапазон, научившись варить не только русские и французские, это и маме было под силу, но и китайские, индийские и аргентинские супы. Арина легко поступила на журфак, и как-то само собой так сложилось, что с первого же курса начала подрабатывать супер, В разных женских журналах, делала маленькую передачу на радио и везде само собой отвечала за кулинарные рубрики. Вскоре она стала на расхват. Однажды ей даже предложили попробовать себя в роли ведущей кулинарного телешоу. Арина согласилась, но с оговоркой: показывать на экране можно было лишь ее руки. Появляться перед зрителями Арина стыдилась, за университетские годы она сильно располнела. Пока готовишь все, перепробуешь, потом еще и приготовленное хочется вместе со всеми отведать. В общем, в магазине три Толстяка Арину встречали как родную, но появляться в таком виде в эфире она не хотела. Аринины умения оценили так, что продюсеры, которых она вместо собеседования накормила обедом из шести блюд с шести континентов, согласились и на это. а подумав, решили выдать закадровое существование телеведущей за свое ноу-хау. Шоу назвали «Невидимый повар», а Реннин образ был окутан будоражащей зрительниц тайны. Шоу стало очень популярным почти немедленно после своего появления. Зрителям нравился низкий и мягкий голос ведущей, забавные байки, травить которые она тоже была мастерица, ее большие ловкие руки – и само собой необычные, хотя и довольно простые в исполнении блюда. Так все и шло: зрители рукоплескали, руководство канала переместило Аринину программу в прямой тайм, родители страшно гордились дочкой, мама вырезала все газетные заметки о Арине и складывала в красную папочку. Вышла Аринина книга с цветными картинками, рецептами, новизпортреты автора. Арина по-прежнему пряталась от публики, отсделать это, это было все сложней. Всеобщее нетерпение росло, впрочем, лишь подогревая интерес к шоу. Надо сказать, что время от времени Арина все же садилась на диеты и немного худела, но вскоре снова полнила. И несмотря на свои успехи, с каждым днем становилось все грустнее. Как-то раз, записав очередную пачку программ, последнюю перед летними каникулами, она возвращалась домой в метро. Машина застряла в ремонте. Как вдруг худенькая старушка уступила ей место. Заговорщицки кивнув на огромный Арине на живот, с малышом в такой давке лучше сидя, Арина вспыхнула, села и заплакала. Она не перестала плакать, и выйдя из метро, и, вернувшись домой, вспомнила, И на следующий день тоже. Родители не знали, что делать на всех вопросах. Арина просила оставить ее в покое и в комнату к ней не заходить. Папа настойчиво предлагал вызвать врача и разобраться, что случилось. Мама надеялась, что все разрешится само собой. Через три дня почти непрерывного плача Арина как будто успокоилась и даже начала выходить на улицу. в разговоры по-прежнему не вступала. Помимо шоу, Арина стала главным редактором нового журнала для домохозяек, но уходила она не на работу, а гулять. Да-да, взяв книжку, Арина отправлялась то в их огромный парк, в который не заглядывала со времен младенчества, то на набережную. В этих загадочных прогулках прошло пол лета. На расспрос Арина по-прежнему не откликалась, с подружками и друзьями общаться перестала, из журнала уволилась. А в конце августа сообщила родителям, что уезжает. Куда? Она назвала маленький южный город, а на все маминой стенания и недоумения отвечала, что там ее очень ждут. Кто ухажер? Жениха себе наконец нашла. Нет, не ухажер, те, кому я нужна. Вот и весь сказ. «Арина уехала, оставив родителей в растерянности и печали. Да и продюсеров тоже, которые, само собой, услышав сокрушительное известие о ее скором отъезде, чтобы удержать ее, применили все доступные повышения зарплаты и малодоступные инсценировку безумной влюбленности в Арину специально нанятого для этого смазливого выпускника Гетиса средства. Но не преуспели. Новый контракт Арина не подписала, Шоу невидимой поворот срочно объявило конкурс на место Арины.